Глава 21 Сицилия не лукавила, когда говорила, что быстро все схватывает. В первый же рабочий день она за считанные минуты с помощью бытовой магии навела идеальный порядок в мастерской. Встала на рецепшн и лихо начала записывать клиенток в график таким образом, что у нас оставалось время на полноценный обед и отдых. Но отдыхать мне было некогда. Я засела за эскиз своего наряда на свадьбу. С головой ушла в рисунок, ничего не замечая вокруг. А когда закончила, услышала доносящиеся из зала знакомые голоса. Сорвалась с места и спряталась за стеной, чтобы подслушать разговор. «Да, я работаю на Миральду Войлес, А что в этом удивительного?» В голосе девушки сквозила раздражением. Учитывая то, что Миральда купила мастерскую у Ореллы, Довольно странно. Ох, этот голос я готова слушать часами, ведь он принадлежал самому лучшему дракону «Золотого гнезда». Я лично общался с этой женщиной и знаю, кто стал причиной ее появления в храме на брачной церемонии Сазара. «И что?» – ехидно произнесла Сицилия. «Я разве каким-то образом нарушила закон, подарив старушке ваш поганый браслет?» Напряжение нарастало. Девушка выплескивала весь скопившийся гнев на ни в чем не повинного Хрона. Но защищать я его не спешила. Прикусила губу и прислушалась еще большим любопытством. Я понимаю твое негодование, но бежать от проблем – детское поведение. Твои родители переживают за судьбу дочери, а Сазар… Хрон, против тебя я лично ничего не имею. Наши семьи всегда были в дружеских отношениях. Я всегда относилась к тебе с особым уважением. Но прошу, больше никогда не произноси имя этой паскудной ящерицы». «Уф, а то с коготками?» Не зря я разглядела в этой девушке родную душу. «Сицилия», — протянул дракон осуждающий. «Если хочешь как-то его оправдать, то не стоит даже начинать. Отрезала она воинственно. «Этот предатель умер для меня в тот день. Собственно, как и моя сестра. А если ты доложишь моей семье, где меня искать, и они примчатся в мастерскую, я вызову жандармов. Никто не вправе указывать мне, как жить». «Пойми, Лия...» Начал он так ласково, что я заулыбалась. «Я не могу промолчать». Твои родные должны знать, что ты жива и здорова. Резонно чего уж там. Успокоить маму с папой следует, конечно. Делай, что хочешь, только уроду этому не говори. Не хочу больше никогда видеть его подлую рожу. Понесло девицу по кочкам. Но это еще цветочки. В тот вечер в хижине она научилась от меня куда более острым словечкам из земного мира. Не исключено, что Хрон сегодня их услышит. Я тихо захихикала. Я могу ничего ему не говорить, но ты же понимаешь, что рано или поздно он узнает. Дракон не стал заступаться за племянника и выгораживать его в глазах девушки. Это классно. А мне насрать. Я чуть не упала от подкатившего к горлу гомерического хохота. Чудом не издала ни звука, услышав знакомое ругательство. Боже, Сицилия сделала мой день. «Прошу, Лия, ты же леди!» Немного пожурил ее дракон, но девушку было уже не остановить. «Знаешь, что он делал с моей сестрой в саду? Рассказать подробно?» «Молю, не надо!» – сдался несчастный Хрон. «Пусть этот козел идет лесом. Каждый день молюсь великому, чтобы его стручок отсох!» В словах Сицилии четко прослеживался след Ореллы. Я тогда настолько не стеснялась в выражениях, что теперь неудивительно все это слышать от леди. «А ты зачем пришел? Вдруг пришла в себя обиженная девушка. <свят> «Мне нужна Миральда. Мы договорились, что она сошьёт для меня костюм». Послышался звук шуршащей бумаги, а потом снова раздался раздраженный девичий голос. «Свободных окошек на сегодня нет». И на завтра тоже. Могу записать? Не стоит. Открестился мужчина и поспешил ретироваться, пока ветер без камней. Когда хлопнула дверь, я вырвалась из-за угла. Душа в себе хохот. Причина ссоры ужасна, но ситуация забавная. Сицилия от злости покраснела, как помидор, а я никак не могла успокоиться. Бедный Хрон! Сумела себе себя выдавить и шумно выдохнула. Он единственный, кто не заслуживает грубости, но я не сумела сдержаться. Тут уж я могла ее понять. Под горячую руку попал и ушел ни с чем. Эх, знать бы его мерки, сделала бы подарок золотому дракону в виде элегантного наряда. На его идеальной фигуре... Так, хватит, Аглая. Неприлично в уме раздевать мужчину, который тебе не принадлежит. Согласна. «Он тебе нравится, да?» — вдруг спросила она и застала меня врасплох. «Нет, он...» — замешкалась и сдала себя с потрохами, покраснев. «Не стоит им увлекаться, Эмиральда, моргнув, посмотрела мне в глаза и замотала головой. «Понимаю, мужчина довольно красив, и богат, но Эул Хрон Гилмор слишком холодный. Его сердце никто не сможет растопить. И если он сказал, что женится на Орелле в угоду гнезда, то он найдёт её и женится. Иначе быть не может. Никогда он не нарушал свое драконье слово. Никогда. Что бы ты ни делала, какой бы красивой и умной ни была, он возьмет в жены старушку и не даст тебе ни шанса. Меня аж до мурашек холодком пробрало. Сама того не подозревая, она описала мужчину моей мечты. А если учитывать, что я и есть Орелла? Да и староват он для тебя. Отмахнулась Сицилия, на что я искренне рассмеялась. Вот уж нет. Да не нужен мне никто. Смущенно отвела взгляд и указала в сторону мастерской. Идем, оценишь эскиз моего наряда на свадьбу леди Титу. Мне не терпелось с кем-то поделиться идеей. Боялась, что переусердствовала с помпезностью и деталями. «Верховный дракон Горнера!» – воскликнула девушка, когда я взяла листок в руки. Я стушевалась и сердце в страхе застучало. Не знала, как понимать этот ее возглас. «Миральда, это великолепно! У меня слов нет, я никогда такого еще не видела!» Вспыхнул восторг в ее голубых глазах, и у меня от сердца отлегло. «Правда? Ну, похвали еще!» «Волшебно! Крылья идеальны!» Я склонилась над рисунком и довольно заулыбалась. «Да, этим платьем я сражу всех на повал. Осталось дело за малым — сшить наряд с помощью машины и собственной магии» а потом появиться в нем на торжестве. Интересно, как на меня отреагирует Хрон? Ведь он тоже будет на свадьбе.